и направилась к месту успокоения бренных останков с намерением провести там ночь в одиночестве, предаваясь медитации. Я медленно взбиралась по крутой тропинке. Почти полная луна волшебным светом заливала степь, раскинувшуюся от подошвы горы до далеких хребтов, выступавших аспидно-черными зубцами вершин, на бескрайнем светлом небе. Ночные прогулки по этим просторам исполненное очарование Так бы и шла всю ночь. Но цель моего путешествия, место погребения, было меньше, чем часи ходьбы от моей палатки. Я уже почти дошла, когда вдруг странный крик, хриплый, и в то же время пронзительный, разорвал безмятежное безмолвие спящей пустыни. Звук повторялся снова и снова, потом его сменил ритмический звук тамбурина. Этот язык был мне понятен. Кто-то, без сомнения, один из учеников Рафф Джобса, опередил меня и совершал Возле растерзанного трупа обряд Тшет. Рельеф местности позволил мне незаметно добраться до горной расселены и притаиться там во мраке. Из своего укрытия я хорошо видел колдующего монаха. Это был тот самый изможденный трапа, отказавшийся от моего лечения. На свою обычную одежду поднялся. Он накинул монашескую тогу, и, несмотря на то, что она была не в лучшем состоянии, чем остальное его рубище, складки ее придавали высокому тонкому силуэту молодого человека необычайно внушительные достоинства. Когда я приблизилась, он читал мантра Пражна Парамита. «О мудрость, которая ушла!» «Ушла, ушла в неведомое и в неведомое неведомого!» Затем донг-донг, монотонный низкий звук тамбурина, стал реже и незаметно замер. Монах, казалось, погрузился в медитацию. Через мгновение он встал, ней закутался в складке своего зена и высоко поднял канг в левой руке. Тамбурин зазвенел воинственное стаккатто, а юноша вызывающе выпрямился, как бы давая отпор невидимому противнику. «Я, наут жорпа, не знающий страха, попираю ногами свое «я», «Демонов и богов!» — воскликнул он. Затем, еще повысив голос, приглашая святых усопших лам, и едамов и кходома присоединиться к нему, он начал ритуальный танец. Восклицание «Я попираю ногами» он действительно сопровождал топанием и ритуальными выкриками «Цем-шест-цем!» Его вопли все усиливались и стали оглушительными. Юноша снова поправил складки, волочившиеся по земле тоги, отложил в сторону тамбуины свою зловещую трубу и, схватив в одну руку камень, а в другой колышек, монотонно бормоча на распев начал укреплять палатку. Палатка эта маленькая, из тонкой ткани, вероятно, бывшей когда-то очень давно белой, в лунном сиянии казалась сероватой. Вырезанные из серой материи священные слоги Ом-А-Хум украшали с трех сторон ее полы, образующие стенки, а крышу обрамляли оборки, окрашенные в пять мистических цветов. Все это выцвело, поленяло и имело убогий вид. Филетообразный монах был возбужден, его взор блуждал от разорванных перед ним кусков трупа к видимой части горизонта, где обманчивый свет луны видоизменил и растворил все очертания, превратил ландшафт в неверное тусклое сияние.